Урок 8. Новая физиология. Часть 3. Состав крови. В соответствии с логической последовательностью первых трех ошибок старой физиологии, следующей является проблема состава человеческой крови, не только для того, потому что так должно быть, но как научная экспертиза. Потому что эта ошибка является настолько большой, что граничит с безумием. Проблем вот в чем, белые частицы крови, лейкоциты. Это живые клетки жизненной важности, призванные защитить и поддержать жизнь, разрушить микробы болезни и унизировать тело против лихорадки, инфекции и так далее, как преподают стандартные доктрины физиологии и патологии. Или они как раз наоборот, мусор, разложившиеся, неусвоенные, непригодные вещества пищи, слизь, болезни, твёрдый микроорганизм, как дертос. По нём называют их трудно перевариваемые человеческим телом, неестественны и поэтому не ассимилируемые вообще. Являются ли они фактически отходами высокобелковых и крахмалистых продуктов, которыми среднестатистический смешивающий все блюда западной цивилизации наполняет свой желудок три раза в день? Представляют ли они из себя то, что я называю слизью, как основную полагающую причину всех болезней? Патология доказывает, что количество лейкоцитов возрастает в случае болезни. А физиология утверждает, что их количество увеличивается во время пищеварения в здоровом теле, и что они происходят от богатых белком продуктов. Это учение абсолютно правильно и является логическим последствием ошибки высокобелковых продуктов. Медицинская наука признает и должна признавать это как нормальное условие здоровья, и что не больной человек должен иметь в кровообращении эти белые частицы, потому что они есть у всех. Нет ни одного человека в западной цивилизации, тело которой непрерывно не наполнялось бы, начиная с детства, коровьим молоком, мясом и яйцами, картофелем и зерновыми продуктами. Ни одного человека сегодня без слизи. В моей первой опубликованной статье прозвучала гигантская идея, провозглашавшая, что белая раса является неестественной, больной, патологической. Во-первых, не хватает цветного пигмента кожи из-за нехватки окрашивающих минеральных солей, во-вторых, кровь непрерывно переполняется белыми частицами крови, слизью, отходами белого цвета, поэтому и общий белый вид всего тела. Поры кожи белого человека забиты белой сухой слизью, его вся система тканей из нури и снаружи, заполнена нею. Неудивительно, что он выглядит белым, бледным и анемичным. Все знают, что крайний случай бледности – плохой признак. Когда я появился со своим другом на пляже, живя в течение нескольких предыдущих месяцев на бесслизистой диете и принимая солнечные ванны, то мы были похожи на индусов. И люди полагали, что мы принадлежим к другой расе. Это состояние, несомненно, имело место из-за большого количества красных частиц крови эритроцитов и большой нехватки белых частиц крови. Я с утра могу заметить некоторую бледность на своём, если до этого съел один кусок хлеба. Эта книга не место, чтобы поднять все аргументы против ужасной ошибки о природе и функциях лейкоцитов. в которые медицинская наука так сильно верит. Любой человек, желающий реального научного доказательства, может прочитать книгу Дейратос. Пауэлл Фундаментал Сантрику и Ременсов и Альтант Десеаси, изданную в 1909 году, спустя несколько лет после того, Как моя теория слизия была опубликована в Европе и позже переведена на английский язык в 1913 как Rational Fasting and Regenerative Diet. Ни один из нас ничего не знал относительно публикаций друг друга. DR Paul утверждает в принципе то же самое, что и я, о причинах всех болезней, белых частицах и медицинских ошибках. Единственное различие то, что он называет патогеном болезнью тварным микроорганизмом. Я называю слизью. Однако в методах элиминации и диеты я принципиально и полностью от него отключаюсь. Но даже в составе эритроцитов, плазмы крови вообще, сыворотки крови и так называемого гемоглобина, медицинская наука не совершенна. Два важных факта, которые нам необходимо знать. Один железо в крови намного более важно и жизненно необходимо. 2. Присутствие сахара в крови. Великий эксперт физиологической химии и основатель теории минеральных соленцель, утверждал в своей книге «Жизнь с железом является химически скрытым в нашей крови». Доктора не могли найти его из-за нехватки знаний по химии. На странице 36 той же самой книги он говорит «В нашей крови белок – комбинация сахарного материала и окися железа, но не сахар». Ни железа не могут быть обнаружены обычными химическими тестами. Белок крови сначала должен быть сожжен, чтобы тест показал нужные результаты. Я думаю, что правда в следующем. Красный цвет крови самое характерное и ее качество происходит из-за окиси железа, ржавчины. Поэтому очевидно насколько важно присутствие железа в крови. Далее. Сахарный материал имеет высокое значение не только из-за своего питательного качества. Он, основная часть в нормальном гемоглобине крови, который в идеальном своём состоянии становится твёрдым и вязким, как желатин, как только он приходит в соприкосновение с атмосферным воздухом с целью закрыть рану. Прочитайте в моей книге Tional Fasting My Test некровоточащей, мгновенно заживляющей со раной без выделения гноя и слизи. Без боли и воспаления Одна правда относительное состояние человеческой крови, найденное докторами, то, что кислотность – признак болезни Это не столь удивительно и всегда случается с человеком, смешивающим пищу, когда он ежедневно заполняет желудок мясом, крахмалом, конфетами, фруктами и так далее одновременно Проведите личный тест, если вы полностью не убеждены Съешьте обычный обед, и спустя 1 час после этого извлеките его из вашего желудка. У вас будет кисло-ферментирующая смесь ужасного аромата, напоминающая помои. Если её скормить свиньям, то она даже этих сильных животных медленно сделает больными. Или, если вы не настолько смелые, попробуйте следующий эксперимент. В следующий раз, когда вы сядете за стол, поставьте блюдо для ещё одного гостя. Поместите его часть в кастрюлю, используя те же количество и ту же пищу, которую вы едите и пьете сами. Хорошо перемешайте. Затем поставьте кастрюлю в духовку, нагретую до температуры тела 36-38 градусов Цельсия, не меньше, чем на 30 минут. Достаньте, накройте крышкой и оставьте на ночь. Когда вы утром снимите крышку, вас ждет большое удивление.